Глава 7. Глеб. Врач отпустил тебя с условием, что ты будешь соблюдать постельный режим, помогая мне лечь, назидательно говорила Муся. Так что будь хорошим мальчиком и спи. Подав мне таблетки и проследив, чтобы я их выпил, направилась она к выходу. Ты куда? В непонятной панике приподнялся я. Мне до сих пор не верилось, что мы вместе. Что я просто всё забыл. Всё казалось, что моя девочка растаят, словно её и не было. Как в тот раз, когда я вернулся в нашу квартиру и обнаружил пустые стены. Я долго не мог поверить в то, что она ушла. Думал, что это какая-то шутка, что мы всё вот-вот выпрыгнет из шкафа и посмеётся над моим страхом её потерять. Но всё было за правду. Маруся действительно покинула меня. И именно в тот момент Когда я решил послать бабушку с её наследством и условиями. Слова муси про брак ещё долго крутились в моей голове. Всё время, что я провёл с бабушкой и сыном, который подхватил воспаление лёгких, я не переставал думать о выражении лица своей девочки, когда из-за нервов и волнения рассмеялся над её предложением пожениться. Для меня брак был пустым звуком, ничего не значищим ритуалом. которые придумали люди, чтобы держаться друг за друга. Но ради Маруси я готов был пересмотреть свой взгляд на вещи. Раз для неё это так важно, я был готов и на это, если бы не одна проблема. Моя проклятая жена, дарованная мне в наказание. Я бы и забыл про её существование, если бы не сын и бабушка, вечно напоминающие мне о ней. Для неё Лена была всем. и она наивно верила, что если бы не Муся, у меня проснулись бы чувства к жжине, и я бы не относился к навязанному браку с ней с таким безразличием. Только вот я совершенно не понимал, за что мне любить женщину, загнавшую меня в ловушку. Для меня существовали лишь Маруся и созданный нами мир, в котором было так хорошо, что мне не хотелось впускать в него реалии своей жизни. Я прекрасно знал, что правда никому не принесёт счастья. Муся начнёт винить себя за связь с женатым мужчиной, хотя единственный, кто виноват, — это я и бабушка, на поводу которой я шёл уже который год. Даже понимая, что она без зазрения совести пользуется моей любовью и привязанностью к себе, я не находил в себе сил поставить окончательную точку. А когда, всё же потеряв Марусю, нашёл, произошла та проклятая авария. Очнувшись, Я думал, что моё состояние вследствие того, что я столкнулся с грузовиком. Ведь это было последнее, что я помнил. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что прошёл год. Год с той аварии. Но самое главное Муся со мной. И уже не важно как. Главное, что я сумел вернуть её. И на этот раз смогу сделать всё правильно. Теперь главное выяснить всё, что касается Лены у бабушки. Развёлся я или нет? А если развёлся, почему мы с Марусей до сих пор не женаты? Должно же быть этому какое-то объяснение. Ещё эта чёртова слабость после падения не давала мне сосредоточиться. Я не чувствовал собственного тела, вновь и вновь впадая в беспамятство, не в силах контролировать желание спать. Так и провёл следующие 3 дня, даже пропустив визит ксюши с Осман. с которым хотел переговорить. Ведь друг точно был в курсе всех событий в моей жизни. Ещё мне не давал покоя вопрос о сыне. Как Маруся приняла новость о его существовании? Если она была со мной, значит, точно знала о нём и о Лене. Только вот как она отнеслась к этой информации? Не из-за сына ли она такая отстранённая? Пусть я и спал большую часть суток из-за лекарств и сотрясения. Но ведь я мог чувствовать, что что-то не так. Муся была не такой открытой, словно скрывала что-то. Но что? Какие тайны у неё могут быть? Спустя 5 дней после выписки из больницы, я, поняв, что больше не могу лежать, вышел в тихую из комнаты, пока Муси не было. Эта девчонка держала меня словно пленного, не давая выйти из комнаты даже для того, чтобы поесть. Бабушка почему-то не заходила ко мне, как и Богдан. Хотя обычно сын хостом ходил за мной, когда я бывал у них. Бодя позвал я его, входя в детскую, в которой стояла странная тишина. Никто не откликнулся, и я отправился дальше, решив, что сын, скорее всего, на прогулке с няней. Нельзя было больше откладывать разговор с бабушкой. Нужно было понять и решить проблему с моим браком, если я всё ещё женат. Узнав у дворецкого, что бабушка в библиотеке, направился было туда, но по пути услышал странный писк, похожий на плач младенца. Двинулся в сторону плача и обнаружил сидящую на диване девочку. "А ты у нас кто?" с удивлением воззрился я на неё. "Не можешь быть", прошептал, поняв, что девочка просто копия моей Муси. Тот же капризный род. Те же колдовские зелёные глаза. Даже цвет волос один в один. Неужели ты моя? Присаживаясь перед ней на корточке, с благоговением спросил я. Я шмыгнула она носом до того мило, что моё сердце просто растаяло. Идём ко мне, осторожно протянул я к ней руки, боясь спугнуть. Но как оказалось, напрасно. Девочка с удовольствием скользнула ко мне. Разрешай мне себя обнять. Ну какая же прелесть. Неужели и впрямь моя? Нежно пригладил я её волосики. Ох, отвлёк меня судорожный вздох Маруси. Мусь, у нас что? Дочь? спросил я, переводя взгляд с ребёнка на неё и обратно, боясь услышать отрицательный ответ. Я это вижу, вы познакомились? Начала она отвечать не в попад, а потом замолчала. «Мусь, почему ты так странно себя ведёшь?» — нахмурился я. Ведь это был не первый случай, когда она не могла ответить на элементарный вопрос. «Извини, я не ожидала тебя здесь увидеть, тем более с Васей». «Вася — это Василиса?» С интересом спросил я, перебивая её и встречаясь с умным взглядом затихшего ребёнка. «Да...» Ответила она с запинкой. "Врач запретил тебя шокировать, поэтому я тебе о ней не сказала. Главное, что она есть". Отмахнулся я, почувствовав головокружение и садясь на диван. "Да, малышка. Ну и что, что папа тебя не помнит? Главное, что ты, судя по всему, его помнишь", заборкавал я. "Иди сюда, мойсь", похлопал я рукой по дивану. "Я сейчас, надо приготовить Васи смесь". Развернувшись, убежала она. прежде чем я успел понять мне показалось или в её голосе слышались слёзы Маруся 5 дней ровно столько я притворялась и сама начала верить в своё притворство Глеб словно снова стал моим и мы вернулись к временам когда были счастливы вместе Мне бы так этого хотелось но всегда было это но которое всё омрачало и возвращало меня в настоящее. То, что Глеб узнал про Васю и его реакция на неё. Я не ожидала такого, учитывая то, как прошло их первое знакомство. Глеб скорее был зол, чем счастлив из-за наличия дочери. Сейчас же он смотрел чуть ли не с благоговением на малышку и держал её так, словно она была самым ценным на свете существом. Неужели изменения в Глебе, которые я отметила после нашей встречи, были связаны с аварией? Свой визит к Ксюше многое мне поведала. Оказывается, Глеб очень долго и упорно шел к тому, чтобы начать снова ходить. Операция прошла с осложнениями, из-за чего ее пришлось проводить повторно. Глеб полгода провел, мотаясь по больницам и физиотерапевтам. Не мудрено, что в нем стала проскальзывать жестокость, которой раньше не наблюдалось. Он всегда был лёгким на подъём, много шутил, любил веселиться. Что вы делаете? прервал меня детский голосок. Богдан, которого я, видимо, не заметила, сидел на широком подоконнике и ел печенье, запивая его молоком. Готовлю смесь для Василисы. А ты? Где няня? спросила я, стараясь оставаться вежливой и беспристрастной, хотя всё во мне вопило при виде этого ребёнка. Пусть я буду злой, но этот мальчик Он бесил. Бесил и выводил из себя. Нет, он не делал ничего плохого. Но сам факт его существования удручал. Делал меня несчастной и злой. «Заснула», — пожал он плечами. «Мы играли в игровой, и она прямо сидя и захрапела». Хихикнул он, делая очередной глоток молока. «А я проголодался. Но у Мира сегодня выходной». Вздохнул он, снова откусывая печенье. Хочешь омлет? зачем-то спросила я. Возможно, причина была в тоске, с которой он смотрел на свой нехитрый перекус, или же в сходстве с Глебом. Но проигнорировать его и промолчать я не смогла. С колбаской? хитро прищурился он. Подойдя к холодильнику, я проверила наличие этой самой колбаски, прежде чем кивнуть. С колбаской. Хочу, тут же закивал он довольно. Отлично. Тогда откладывай печенье и мой руки, попросила я, радуясь, когда он беспрекословно подчинился. Быстро достав из холодильника молоко, яйца и колбасу, я принялась за готовку, надеясь на то, что Глеб найдёт меня, если дочь расплачется. А вы теперь новая папина жена? Вёл меня в ступор ребёнок своим вопросом. Я так и застыла с занесённой чашкой с яйцами над сковородой. Ты кто тебе это сказал? Спросила я, преодолевая ступор и заливая колбасу с битыми с молоком яйцами. Я прекрасно понимала, что шестилетний ребёнок не мог додуматься до подобного сам. Слышал, как горничная говорила. Ох уж эта прислуга. Только и знают, что языками чесать. Нет, я... Мусь, ну ты чего так долго? Прервал меня Глеб, зашедший с Васей на руках в кухню. Я замерла, боясь, что Богдан ляпнет что-то и выдаст наш обман. Глеб не должен был узнать правду. Кукла проснулась, лишь просиял мальчик, скакивая со стола и неся к отцу. Я лишь удивлённо приподняла брови, ожидая ревности, но никак не восторга исходящего от ребёнка. Бодя, ты где был? Я тебя обыскался, прижимая сына к боку, спросил Глеб. Кушал, важно заявил тот, смотря снизу вверх на Василису. А до этого почему даже не зашёл? Так бабушка не пустила. Горестно вздохнул ребёнок. Сказала, что ты отдыхаешь. Они ещё что-то говорили. Но я вернулась к готовке, решив взять себя в руки и успокоиться. Скорее всего, Елена Эдуардовна объяснила мальчику, что можно, а что нельзя говорить Глебу. Ага, как куклы из коллекции бабушки. Услышала я звонкий голос Богдана. Точно, а я и не заметил, усмехнулся Глеб, сидя рядом с сыном за столом и лаская маленькие пальчики дочки. Поставив тарелку перед ребёнком, я нарезала багет и налила ему сок. «Спасибо!» — поблагодарил он, с улыбкой приступая к еде. «На здоровье!» — кивнула я, возвращаясь к бутылочке и готовя смесь. Развернувшись, обошла стол и потянулась, чтобы забрать довольную дочь. Но Глеб не отдал, потянув руку к бутылочке со смесью. «Можно мне?» На языке крутился отказ, ведь я хотела под видом кормления уйти в детскую. Но увидев умоляющий взгляд мужчины, с поражением передала ему бутылочку. Глеб улыбнулся и дал Васе бутылочку, которую та тут же начала активно сосать, положив на неё ручку. Слава богу, к дочке вернулся аппетит, и она начала набирать утраченную массу. "Дай ей срыгнуть", проинструктировала его я, как только с бутылочкой было покончено. Вот так. Помогла я Глебу поставить дочку и прижать её к боку. Ого! Захихикал Богдан, когда Вася громко срыгнула. Малышка подхватила смех Богдана и тоже хихикнула, позабавленная его реакцией. «Какая громкая, да?» — улыбнулся сыну Глеб, потрепав его по голове. «Ага, громкая кукла!» С улыбкой, вновь возвращаясь к своей еде, проговорил мальчик. «Эхе-хе!» — начала дрыгать ручками, как всегда довольная после еды дочка. «Вкусно тебе было, да?» — улыбнулся Глеб, щипая ее за щечку. «Хммм!» — довольное его внимание, продолжала лепетать она. «Пойдем на прогулку», — предложил Глеб, поднимая на меня взгляд. «Пожалуйста, я устал сидеть заперти. Погуляем с детьми и развеемся». Видя, что я уже готова сказать «нет», — змолился он. «А за что мне это, а? Игра в семью, которая лишь доставит мне боль в будущем. Как отделиться от Глеба и забыть его, если он только и делает, что приближается ко мне?» Вновь пробирается в моё сердце, руша с таким трудом выстроенные границы. Ещё и ребёнок этот, которому, как я не пыталась, не могла испытывать ненависти. Как ненавидеть ребёнка, который, судя по всему, растёт без матери? Да и без отца. Ведь Глеб, когда мы жили вместе, большую часть времени проводил со мной. Так что я прекрасно могла высчитать, сколько времени он уделял сыну. Ещё одна причина чувствовать себя виноватой. Ну так что Пойдём гулять? Прервал поток моих мыслей Глеб. Пойдём, сдалась я. Только по территории дома. Тебе ещё рано куда-то выходить. И есть, мам. Я готов исполнить любой твой приказ. Улыбнулся он потише, хихикнув над детей. Куда я только вляпалась? Что, хочешь гулять, да? Спросила я довольную дочь. Вася всегда воодушевлялась предстоящей прогулкой. Уже понимая, Что если я одеваю её в тёплые вещи, значит будет улица и прогулка в коляске. Конечно, наша осталась дома, но Елена Эдуардовна велела доставить для Васи всё необходимое и даже оборудовала для неё детскую. Что было странно, учитывая, что мы не были желанными гостями в этом доме. Мы практически не пересекались. Чему я была безмерно рада? Последнее, чего бы мне хотелось, так это общества старой шантажистки. Мне и так с трудом удавалось сдерживать свое возмущение. И более частых встреч с ней я бы не перенесла. «Хи!» – заулыбалась дочь. «Пойдем, сладкий пирожок». Поцеловала я ее в пухлую щечку. Папочка, наверное, уже заждался. Так и было. Когда мы спустились вниз, Глеб с одетым Богданом стояли около двери и ждали нас. «Давай мне». Тут же двинулся он ко мне навстречу и забрал дочь. «Тебе не тяжело?» – забеспокоилась я. «Муся, я же не инвалид. Хватит надо мной трястись!» Закатил он глаза. Я принялась обуваться, а Глеб что-то тихонько говорил дочери. «Сделаем снеговика!» — обратился ко мне Богдан. «Я давно хочу, но нянь не, не позволяет!» «Конечно, сделаем!» Не дав мне ответить, стрял Глеб. «Ты бы знал, каких снеговиков умеет лепить Маруся!» Посмеиваясь, добавил он, хитро блеснув глазами. «Вот ведь гад!» Видимо, решил припомнить мне случай, когда я замучила его просьбами о снеговике, и у нас ничего в итоге не получилось. Снег был слишком сухим и не клеился. И вместо снеговика у нас было какое-то чучело, из-за которого меня подняли на смех. Глеб несколько недель не мог забыть этот случай. Даже купил мне игрушку в виде снеговика, который я поставила на нашу прикроватную тумбочку и которая потом раздражала Глеба, ведь я не убирала её в отместку и по окончанию зимы. Как здорово! Захлопал в ладоши довольный ребенок, спуская с крыльца и незамечая моих мечущих в его отца молний из глаз. «Я тебе это припомню», — пообещала я, продолжая сверкать глазами в его сторону. «У меня есть защитница, так что снежками не кидаться», — поднял он перед собой лепечащую что-то Васю. «Надо взять коляску из гаража. Постой тут», — попросила я, направляясь к задней части дома. «Кот я знала, так что без проблем, открыв гараж...» в котором в ряд стояло несколько баснословно дорогих машин, вывезла коляску. Она еще слишком маленькая, чтобы понимать. Вот пройдет годик, и устанешь от ее разговоров. Будет бегать за тобой повсюду и докучать, — говорил Глеб сыну, сидя на корточках вместе с Васей. У меня же сердце заколотилось от этих слов и его уверенности в том, что мы все будем вместе через год. Как он может быть таким уверенным в завтрашнем дне, все еще будучи женатым? И где чёрт поберёг его жена? Я уже устала гадать и строить предположения. Судя по всему, они не живут вместе, как я изначально думала, но это не давало мне нужных ответов. А неизвестность просто сводила меня с ума. Елена Эдуардовна уже несколько раз преигнорировала мой прямой вопрос. А спросить сейчас Глеба я не могла. Вот не ладно эта амнезия. Ну что? Прогуляемся сначала или сразу примемся за снеговика? Поиграв бровями и шкодно глядя на меня, спросил Глеб. Он был в тёплой дутой куртке и в шапке, которую я заставила его надеть перед выходом. Бинты слава богу сняли, и белый пластырь на лбу был единственным свидетельством его падения. Когда я смотрела на его довольное лицо, улыбку, мне так хотелось подойти и обнять его, забыть о всех обидах и потеряться в своём мужчине. Жаль только Он совсем не мой. Конец седьмой главы.